и хабе произнес гитлер устроившись поудобнее после чего стал щелкать пальцами и подавать различные знаки женщине за прилавком заказывать нужно было у стойки кассы но гитлер ждал когда к нему подойдут голубушка принеси будь добра шашлыка и водки так и не дождавшись кассирши прокричал он кассирша угрюмо кивнула выпей с нами моя дорогая Прокричал Гитлер, сверкнув маленькими озорными глазами. Женщина устало смотрела на Гитлера, своего постоянного посетителя, целыми днями тянувшего один стакан пива, чего-то ждавшего, беспокойного, бедного. На самом деле меня зовут Виктор, сообщил Гитлер. А меня Мити. Хотя Гитлер не пил водку и не ел мяса, я могу выпить фужер водки в честь моего нового еврейского друга Мити. Я не еврей. По крайней мере, мне ничего об этом не известно. Гитлер, то есть Виктор, одарил его рассеянной грустной улыбкой. Ты же москвич, так? Я жил в Москве много лет. Прожил там все 90-е годы. Работал на Красной площади вместе с двойниками Сталина, Ленина. Все хотели со мной сфотографироваться. Это были хорошие времена. Я видел, что в местном книжном продается Майнкампф. Книга включена в федеральный список экстремистских материалов. Там лежат просто стопки Майнкампфа. Да, здесь я чувствую себя совершенно спокойно. В Москве меня несколько раз избивали. Подходили незнакомые люди и говорили, «Зачем ты начал войну?» Митя поднял рюмку и отпил треть. Он ощутил, как по стенке пищевода медленно стекает этот холодный густой яд. Ужасная водка. Надо было брать чачу. В Москве никогда не бывает солнца. И еще, Куда в Москве не обратишься, сразу мне плохо делают. А чего я им плохого сделал? Почему вы мне плохо делаете? А просто так принято. Безо всяких причин. Я не люблю водку. Чача нравится больше. Ну вот, какой же ты русский. «Русские не могут пить чачу!» «А мне все-таки нравится!» Виктор неодобрительно крякнул, влил в себя водку, запил ее пивом. Лицо его пожелтело и стало напоминать ветхий газетный лист. Под глазами возникли черные синяки. Двойник Ленина стал миллионером. Купил дом в Астрахани и рыбачит теперь. А мне доставались только побои. Митя сочувственно покивал. «Пойдем ко мне в гости!» Погреемся и послушаем марши. У меня есть пластинки. Давайте на днях. Обязательно. Немецкие марши — это дефицитный товар. Митя снова кивнул. Волосы Виктора слегка отливали рыжим. Митя так и не понял, был это парик или двойник Гитлера красился. Сперва показалось, что Виктору чуть за 60, но вблизи можно было дать и все 80. «Я одинок», — произнес он. Потом пару раз махнул рукой, уронил Митин фужер. «Ждите меня. Я здесь». Стал бормотать он, обращаясь как будто внутрь себя, к собственному желудку. «В ваших сердцах. Ждите, когда я вернусь». Тут Митя понял, что ни к чему хорошему дело не движется. Он встал и расплатился на кассе за них двоих. «Я притаился», — шепнул Гитлер. Двое грузинских мужчин, ждавших обеда, уставились на него. Митя не стал дожидаться сдачи, зашел в туалет. Через туалет можно было выйти в другую дверь, которая вела в павильон с игровыми автоматами. Митя этим воспользовался, чтобы незаметно уйти. Дома Митя нашел пару статей про двойника Гитлера по имени Виктор. Оказалось, он и правда был небольшой знаменитостью в 90-е. Выступал на концертах с правыми группами, жил в сквотах, потихоньку спивался. Потом какое-то время провел в Средней Азии. Пишут, что он бесследно исчез в Ташкенте. Наверное, убит в пьяной драке. Но никаких точных свидетельств. Снова пошел дождь, и Митя уснул очень рано, не раздеваясь.